Глава 14. ПОЮЩИЕ мертвецы. Лев с ужасом смотрел на пустой пергамент. Раньше такие вещи его не пугали. С самого детства он был способен слышать музыку в голове. Ту, что уже существовало, и ту, которую он придумал. Не только мелодии, но и гармонические ряды, полифонию, аккорды. Он мог сочинить симфонию для пятидесяти инструментов и слышать каждый из них. А записывать это на бумагу было лишь удобным способом поделиться с теми, кто не обладал таким даром. Но теперь он боялся той музыки, что таилось у него в голове. Всякий раз, когда Лев пытался думать о запретных формах, которые он открыл, когда был пленником Роберта, он чувствовал себя больным. Как найти противоядие, если он не понимает болезнь? «Я видела маму прошлой ночью», — произнес тихий голос у него за спиной. Он испуганно обернулся и увидел Мери, стоявшую в нескольких шагах от него. — В самом деле? — спросил он. — Конечно, мать Мери умерла, но многие люди видят умерших близких. — В колодце, — продолжала Мери. — В старом колодце в задней части сада. — Тебе не следует там играть, — сказал Лев. — Там опасно. — Я не играла, — тихо ответила Мери. — Конечно, нет, — печально подумал он. — Ты больше не играешь. Впрочем, она и раньше играла редко, но прежде в ней было хоть что-то от маленькой девочки. — А твоя мама что-нибудь сказала? — Она сказала, что сожалеет, — ответила Мэри, И еще пожаловалась, что все забывает. — Должно быть, она тебя очень любила, если пришла навестить, — сказал Лев. — Теперь им легче, — сказала Мэри. Музыка помогает. Музыка, которую мы написали вместе? Для принца Роберта? Мире кивнула. Они и сейчас ее там поют. Мертвые? Они поют и поют, и даже не знают, что делают это. Лев потер изуродованную рукой лоб. Они поют. Пробормотал он. Что происходит? Почему тебя печалит, что призраки поют? «Дело не в этом», — мягко ответил он. «Меня беспокоит не то, что они поют. Сама песня плохая, так мне кажется». Он поднял руки. «Ты помнишь, как я раньше играл этими руками?» «Да», — кивнул Мерри. «Прафик приказал сломать твои руки». «Верно», — сказал Лев, стараясь отбросить воспоминания о боли. «И довольно долго кости не срастались, но теперь все прошло». Что-то разрушено в нашем мире. Нечто, разделяющее жизнь и смерть. Наша песня сделала хуже. И я думаю, что их песня, та, которую и ты, делает еще хуже. Мешает исцелению. Но твои руки срослись неправильно, — сказал Мере. Ты все равно не можешь играть. — Это верно, — согласился Лев. А что, если мир исцелится тоже неправильно? Я не знаю, со вздохом ответил Лев. Мэри посмотрела на пустой лист бумаги. Так вот, что ты пытаешься сделать? Написать музыку, которая исцелит вещи? Да, ответил Лев. А меня она исцелит? Я надеюсь. Она подошла и прижалась к Леву. Мне грустно, Лев, призналась Мэри. Мне всегда грустно. «Я знаю», — ответил он. «Я хотела бы тебе помочь, но всякий раз, когда я пытаюсь играть, кто-то страдает». «Я знаю. Однако я пою для призраков, а иногда тихонько для них играю, когда никого нет рядом. Например, у колодца». «И это делает тебя счастливой?» «Нет. Но мне становится не так грустно». В то утро дождь умыл Хаунд Варпин, и все стало каким-то новеньким. Казалось, камни мостовой и кирпичи домов только что уложены. Это был аккуратный маленький городок, но сегодня он выглядел и вовсе как картинка. Такими свежими и яркими стали желтые крыши домов, голубое небо и часовая башня, отражавшиеся в лужах. Поместье Артвейра находилось совсем рядом с городом, и Леоф любил туда ходить, особенно с Арианой, которая знала здесь всех, несмотря на то, что выросла в пяти лигах отсюда в Вистбирме. Ему нравилось наблюдать, как она торгуется из-за фруктов, рыбы и мяса, и по изгибу ее шеи он знал, когда она готова ударить по рукам. Ему нравились дверные молоточки в форме рыбы и цветов, а еще больше флюгера на крышах, некоторые в форме знамен, журавлей или драконов. И он любил Раутхэт, симпатичное заведение в центре города, где подавали пиво. Здесь всегда было много посетителей из местных и путешественников, Сюда часто захаживали министрель, чтобы обменяться новыми песнями. Леофу было хорошо в тишине поместья, но и сюда его тянуло, здесь бурлила жизнь, в особенности после утреннего разговора с Мери. Они втроем нашли свободный столик, и Джен, официантка с рыжими волосами и неизменной радостной улыбкой, принесла им темное пиво, мидий, приготовленные в вине и масле, и свежий хлеб с корочкой. Как и следовало ожидать. Настроение у Льофа улучшилось. Ариана сияла как бриллиант, приветствуя знакомых, и Мери, наконец, поел немного мидии и сделала несколько глотков вина. Но на этом все и закончилось, поскольку даже в Раутхэте царило подавленное настроение. Никто ничего не говорил вслух, но все знали, что армия Ханзы находится в нескольких лигах от города. хаунд окружали достаточно надежные стены. Здесь имелся гарнизон, но в прошлые времена вражеские армии уже не раз входили в город. Однако сегодня Леов пришел сюда с намерением держаться так, как будто ничего плохого не происходит, чтобы просто получить удовольствие. Все плохое закончилось в объятиях его молодой жены, а когда они лежали рядом и отдыхали, она прошептала ему на ухо. «У нас будет ребенок». Он заплакал от счастья и страха, И они заснули, продолжая обнимать друг друга. Когда он на следующий день смотрел на чистый лист бумаги, у него наконец промелькнула идея. А что, если он предложит мертвым спеть что-нибудь другое? Тут же возникло несколько новых вопросов. Почему они поют смертоносную музыку, которую он сочинил? Будут ли они петь другую мелодию, написанную при помощи запретных созвучий? Быть может, Мерил лжет или заблуждается? это был очень важный вопрос. Старая музыка изменялась постепенно, терпеливо соблазняя живых, пока не склоняла их к смерти. Те, кто умер, казалось, делали это одним лишь усилием воли. Их сердца останавливались из-за того, что они изо всех сил хотели, чтобы их сердца остановились. Он вспомнил, как и сам этого хотел. Он тогда почти сдался. Можно ли написать нечто, имеющее противоположный смысл? чтобы мертвые захотели вернуться к жизни. И если да, то правильным ли будет такой поступок? Он представил себе полчище мертвецов, заходящих в раутхет, выпить пиво, стремящихся проникнуть в постели своих вдов или вдовцов. Так или иначе, но ему удалось сдвинуться с мертвой точки. Он начал сочинять музыку, делал фантастические наброски на тему жизни и смерти. Он писал мелодии и контрмелодии, лишенные ладового сопровождения, которые должны были дать ему реальную силу, почувствовать изменения, которые они способны внести в его сознание. Около полудня он вдруг с удивлением услышал, что кто-то его зовет. Нет, кричит. Он распахнул двери и выскочил из дома. Ариана бежала к нему через клеверное поле. Ее длинная голубая юбка, обшитая кружевом, развивалась. Лицо покраснело от слез, Она ничего не могла сказать, только куда-то показывала. Наконец она выдохнула. Мери! Девочка лежала возле колодца лицом вниз. Сначала Леофу показалось, что это не Мери, а забытая кем-то кукла. Когда слуги ее подняли, он больше не мог отрицать очевидное. Она не дышала, из носа и рта текла вода. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Он обнимал Ариану, пытаясь ее успокоить, а слуги вымыли девочку, переодели и уложили в кровать. «Она была так несчастлива», — сказала Ариана, когда мир вновь начал обретать очертания. «Как ты думаешь?» «Я не знаю», — ответил Лев. «Она сказала мне вчера, что слышала, как мертвые поют возле колодца, и что она видела свою мать». Я попросил Мери, чтобы она больше туда не ходила, но мне следовало. Б, я должен был ее остановить. Это не твоя вина. Все это моя вина, — ответил Лев. Если бы я не написал ту проклятую музыку, если бы приглядывал за ней повнимательнее... Ты любил ее, — сказала Ариана. Ты дал ей больше, чем кто-либо другой в ее жизни. Ты показал ей, на что она была способна. Он лишь покачал головой, и Ариана взяла его голову в свои ладони и поцеловал в лоб. «Почему вы плачете?» — спросила Мери. Она стояла на пороге в чистом платье, которое на нее надели слоги. У нее были влажные волосы.